«Ты выдал мне очень важные сведения», — сказала я бесцветным голосом. «Но ты ведь обещал дать мне хороший совет?» «Да, конечно, но...» «Сколько ты хочешь?» «Ну, не надо, милая Мина, понимать меня так. Говори прямо». Энсио хюпи so, стал беспокойно осматривать пол и ответил уклончиво. «Право же мне от тебя ничего не нужно». Ты была таким хорошим товарищем, приятным сослуживцем, и ты так умна. Собственно, ты единственный человек в поц ко я ведь больше там не служу. Так что можешь говорить вполне откровенно. Но выкладывай же. Судя по всему, ты ждешь от меня ответные услуги. Мина! — воскликнул молодой юрисконсульт. Я не могу ничего скрыть от тебя. Действительно, я беден, как студент...